Глава двадцать четвертая. «Дождь зарядил на неделю, ни проезду, ни проходу. Но вынужденное семидневное сидение дома, за разговорами и разными занятиями, сблизило Мишу с бабушкиным крестником, который должен был признаться себе, что все чаще забывает о разнице их возрастов и начинает говорить с ним, как со взрослым. В то же время он видел, что этот мальчик, окруженный всяческими заботами и вниманием, Не знает человека, с кем он мог бы поделиться, так рано пережитой душевной болью и мыслями, которые он уже привык скрывать. И как только кончились дожди и проглянуло ясное небо, они начали бродить вдвоем по парку, занятые самой дружеской беседой. Раевский рассказывал мальчику о своей любви к литературе, к народным песням и сказкам, и о том, что в некоторых литературных кружках он читает иногда пробы своего пера. Не признался он мальчику в одном, что ехал он из Москвы в Саратовскую губернию к отцу не только из желания повидать родные места, но потому еще, что некий человек весьма подозрительного вида стал слишком часто стоять у его подъезда и провожать его и его гостей, идя по другой стороне улицы. Об этом не следовало знать никому. Однажды, гуляя с Мишей по окрестным лугам, Раевский сказал ему — Прислушивайся к песням и говору народному. Пушкин умеет это ценить и понимать. «А вы Пушкина любите?» — спросил Миша, останавливаясь среди дороги между желтеющими с обеих сторон полями дозревающие рыжи. «Какой же русский не любит Пушкина?» — быстро ответил Раевский. я люблю, — тихо сказал Миша. Его стихи — самое прекрасное, что я когда-нибудь читал. А ты сам писать не пробовал». Смуглое лицо мальчика покрылось темной краской. «Пробовал несколько строчек и все бросил в печку. Это так плохо по сравнению с тем, как я хотел бы написать», — вздохнул он. «Ну, если ты так ясно чувствуешь, что хорошо и что плохо, это уже хороший знак». «Да», — переспросил Миша. «Я этого не думал. Вот в рисунке мне почти всегда удается передать то, что я хочу. И восковые фигуры для моего театра тоже делать легко». «Стихи трудно. Стихи должны быть как песня», — сказал он после паузы. «Или как музыка. А у меня совсем не так выходит, поэтому я их все сжигаю и буду сжигать». После отъезда Раевского Миша весь отдался чтению. Его новый друг подарил ему несколько книг и дал до возврата в Москве стертую, зачитанную тетрадь, добавив, что лучше эту тетрадь не показывать никому. В ней Миша нашел старательно переписанные строфы из неоконченной поэмы и с трепетом прочел их дважды. «Но вековые оскорбления, тиранам Родины прощать и стыд обиды оставлять без справедливого отмщения, не в силах я, один лишь раб, так может быть и подлый слаб». Над заголовком этой поэмы стояла фамилия автора «Рылеев».